Глава 13. Впору Горбачевского без времени Павел Ворончихин часто слышал от собратьев военных, устрашающих мстительный возглас. «Поднять бы Сталина, он бы в неделю порядок навел!» Павел Ворончихин не оспаривал такие заявления, он горько усмехался. 1934 год. 17-й съезд ВКПБ. Съезд победителей. Торжество социализма в СССР. Впоследствии половина участников знаменитого съезда арестована, большинство из них расстреляно за подписью Сталина. Несколько годами ранее, начало тридцатых, небывалый мор, неврожая и голод в Поволжье, на Украине, на Кавказе, в Казахстане, Сталин беспомощен, бессилен жертвы миллионы. Чуть раньше, год великого перелома по Сталину, коллективизации борьба с кулаком, выселение. Позднее, в 1942 году, на вопрос Черчилля, как дала стране коллективизация, Сталин признается тяжело. Сколько ж миллионов русских судеб скрылось за этим тяжело. В 1937-м сталинский молох требовал новых жертв. По городам и весим разосланы плановые цифры, приговоренных насмерть. Столько-то истребить врагов народа в губернии, в уезде, все под сталинским лозунгом. С построением социализма классовая борьба усиливается. В некоторых губерниях планы ретива перевыполняли. Летели головы не только бесправных зажиточных крестьян, добивали потомков отпусков дворян, священнослужителей, политических врагов троцкистов и дальше по всей советской номенклатуре ученых, чиновников, деятелей искусства. Военных, невзирая на звезды и прежние революционные заслуги. Начало войны. В самую трагическую ночь на 22 июня 1941 года люди, гражданские и военные, даже в приграничной зоне сидели в кино, танцевали на танцплощадках, поддоховой оркестры, баян, гуляли в теплую и звездную пору. Это была вершина сталинского бардака, кажущегося абсолютным порядком. Павел Ворончихин не раз спрашивал себя, почему вождю все сходило с рук, почему никто из пострадавших и понимающих не застрелил, не отравил, не сдушил Иосифа Сталина. Ведь советский тиран, казалось, сам напрашивался на праведную пулю, ца стыкали ли удавку, стреляли в Ленина, свинцом отомстили Кирову. Простой смертный добраться до вождя, конечно, не мог, но ближнее окружение — генералитетом в рот воды набрали. Молчат. Нет, не молчат, словословят и кладут свои же головы под сталинскую секиру. По наитию, по представлениям, сшитым из впечатления от рассказа в очевидцах, из мемуаров и документов, Павлу Ворончихину казалось, что страх и опасливость двигали и самим Сталином. Подозрительный, жестокий, Южно-горного замеса такие обожают лесть, угорливость. Дорвавшись до власти, он собрал вокруг себя людей собачьей преданности. Даже некоторые послабления и шутейное острословие в его поведении подтверждали его страх, который выворачивался в неизгибаемой воле достижения своих целей. Истовостью в истреблении даже своих верных слуг. Иосиф Сталин представлялся Павлу человеком, одиноко ухмыляющимся ядовито смакующим проявление своего коварства, который сам считал умом прозорливостью и талантом. Такой тип людей умеет глумиться над теми кто их слабей такие нервно болезненно принимают любую удачу те кто им не подчиним. такие нетерпимо тщеславные люди тянутся к искусств что-то ищут в художественных вымыслах сами что-то пробуют творить. То стишки писать, то картинки рисовать, то коллекционировать раритеты. Десять раз пойдут на одну и ту же пьесу, в театры прослезят прослезятся под классическую музыку. Подпорки, собственно, натуре. Дескать, не пустая натура, духовно насыщена. Но именно в этом замахе на искусство, и интеллигентно считал Павел Иван Чихин, Сталин обнажал свой духовный примитивизм. Неспособность понять чью-то живую неискусственную боль, Сталин... Оградил себя от семьи, зато приблизил себе халдеев. Окружение Сталина не было стайкой одержимых. Все видела, знала, само загребала руками жар, с соучастниками. на под аплодисменты и здравец толпы подчиняла страху, который парализовал рассудок, достоинство и совесть. Этот страх окружения, как броня, защищал вождя. Страх можно одолеть только холодным целенаправленным расчетом. Трезвый разум мог разглядеть в отце народов своевольного грузина-волостолюбца, бывшего революционного террориста, нелюбимца Ленина, сдорного отца и мужа, безжалостного управленца, циничного и начальника Теперь в мемуарах маршалов и генералов Павел Ворончихин угадывал страх. Даже спустя многие годы после войны и смерти Сталина В книжных воспоминаниях полководцы завуалированно оправдывали страх или крайнее отчуждение, которые испытывали перед Сталином. Они не хотели сознаваться в своем страхе, потому раскрашивали всяк на свой лад монументальную личность вождя. В итоге все сводилось к одному — победители не судит. Сталин даже как символ беспримерно велик и внес колоссальный вклад в дело победы. Но какова цена? Павлова и Анчихина всегда раздражали слова модного песнопевца «А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим». Что значит «за ценой не постоим»? Чем платить, думаете, кем? 27 миллионов, а число коллег, пленных только в начале войны, в 41-м, подни руки вверх, больше 2 миллионов советских солдат. А если бы цена победы была 40, 50 миллионов, все равно Сталин великий вождь и За ценой-то он не стоял. Тот же жирный лис, враг России, Черчилль, восхвалял Сталина. Советский узурпатор был ему тактически очень удобен и выгоден, ведь миллионы погибших в борьбе с Гитлером русские, не англичане. Павел Ворончихин регулярно инспектировал свой мотострелковый полк, поднимал подразделение по тревоге, заходил в казармы, в столовую, в техпарк, на склады, в караулку, на стрельбище. Он вглядывался в лица солдат, сержантов, прапорщиков, взводных. Это были преимущественно простые русские лица. Дети крестьян, рабочих, служащих из небольших русских городов и сел, простолюдин. Таких в годы сталинских преобразований и войны считали помиллионно. Апологеты Сталина, которых было немало среди военных, твердили, что вождь исполнил величайшую, пусть и жестокую миссию. крестьянско патриархальная Россия, которая лишь в 1861 году сполна отряхнулась от крепостничества, в несколько ударных пятилеток двадцатых-тридцатых годов стала индустриальной державой с мощной военной машиной. Это было не просто изменение политического строя. Изменение уклада, самой сути страны, шестой части, суши. Выходило, что отец народов был феноменальным стратегом, посему даже страх и лесть перед ним простительно, а жертвы, сколь бы ни были велики, оправданы. Ведь народ в мазь свою не роптал, никаких поползновений против вождя, трудовой энтузиазм, стахановцы, гигантские стройки праздничные демонстрации, выставки достижений народного хозяйства, московский митрополитен. Это такие варианты фанатичного, безжалостного прогрессиста, последователя Петра Первого. Даже в деревне перед войной жизнь налаживалась, подрёв тракторов из МТС, становилось веселей. Люди пели, влюблялись, мечтали, впрочем, молодость крестьянную декретом не отменить. «Сталинский кровавый прогресс пережит», — думал Павел Ворончихин. «Хозяин фигуруш неподвижной в истории, неподъемная». Военные поклонили перед ним колени. «А что сегодня? Кто у власти? Если Сталин узурпатор, то Горбачев тряпка, очевидный предатель. Разве нынешние генералы из его окружения не понимают этого?» Почему министр обороны, маршал Язов, как мальчик для битья или герой войны и афганской компании генерал армии Варенников, почему безмолвствует маршал Хромеев? В конце концов, куда смотрят генералы КГБ, когда внешнюю политику ведет продажная земля Шаварднадзе? Военная в России — это реальная, действенная сила. Но почему ими играют изверги и слюнтяи? Разве, принимая присягу, военный человек перестает быть гражданином? Сыном или отцом? Что, урок повешенных декабристов засел в печенках? Кадровый военный в России боится трона? в Сталинскую пору наверху так и не нашлось смельчака-офицера, который укротил бы деспота. Но сегодня даже пули и яды не требуется. Горбачёва достаточно щелкнуть по носу. «Все, горбатый, болтовней растлению, конец». Павел Ворончихин стискивал зубы от досады. Почему высший офицер молчок? Не все же не карьеристы и трусы. Демагогию нельзя победить демагогией. Зло нельзя одолеть добром. Это только и писаки могут нести непротивленскую околесьцу, по законам которой сами не проживут ни дня. Зло истребляется силой, расчетом, хладнокровным разумом, необходимым насилием. Когда правитель разлагает народ, малое зло уничтожение правителя оправдано перед большим злом национального разложения. Это же азбучная истина! — так думал Павел ворончих В уволившись из армии майор Шадрин злопышущий подстрекал военных к грубому восстанию со стрельбой из града по Ростленному Кремлю. Павел Ворончихин и Шадрин теперь не встречались. Их отношения держались на дружбе сыновей — Сергея Ворончихина и Егора Шадрина. Оба поступили в технологический институт. Но теперь-то, подобно скинувшему форму приятелю, Павел Ворончихин с азартом рисовал воуженное восстание, на острие которого будут люди в погонах. Смелые кличи отважного полководца, до да восторжествует порядок, а справедливость будет тут же подхвачен честным офицерством. Во всех воинских частях пройдут собрания, объясняют, что устранение Горбачева не самосуд, а восстановление элементарного порядка. Вместе с тем укоротят поводок отвязному политикану Ельцину, который спекулирует бедами населения и спихивает все просчеты на компартию, которая в свое время дала ему титьку и вскормила его. Русский человек всегда стремился к справедливости, порядку и правде, а еще должно быть остановим понятие честь на шлюхах не будет бриллиантов дети получат молоко вор будут не в золотых цепях в наручниках расправит плечи униженное офицерство ни одна тварь не посмеет тыкать в русского офицера пальцем и обзывать его оккупантом душителем свободы кремль должен быть очищен от скверны россия никогда не будет подстилкой для натовских стратегов власть должна перейти к военным на изломе истории это законно сумбурные многокрасочные картины праведного мятежа рисовала округленное воображение полковника ворончихина